Глава 26 За несколько дней до отплытия Джеффи в Японию намечались большие проводы. Он должен был отплыть на японском торговом судне. Предстояла грандиознейшая пьянка всех времен и народов. Шоновская гостиная с проигрывателем выплеснется во двор с костром, затопит холм по верхушку и даже выше. Нам с Джеффи к тому времени уже порядком насточертели все эти вечеринки, так что проводов мы ожидали без особой радости. Но приехать должны были все. И все его девицы, в том числе Сайки, и поэт Какаотос, и Кофлина, и Альва, и принцесса со своим новым дружком, и даже директор буддийской ассоциации с женой и сыновьями, и даже отец Джеффи, и, конечно, Бат, и разнообразные никому неведомые парочки со всех концов с вином, едой и гитарами. Джеффи сказал, как же мне надоели эти вечные праздники. Давай, может, после вечеринки рванем в горы? Они-то небось несколько дней гулять будут, а мы с тобой возьмем рюкзаки и свалим куда-нибудь в Портреро Мэддлс или Лорен Дэлл. Идиот. Тем временем однажды вечером появилась сестра Джеффи, Рода, с женихом. Свадьбу собирались играть у отца в Милвелли. Куча гостей и все такое по полной программе. Дремотные сумерки. Мы сидели себе в домике. Тут она появляется на пороге. Симпатичная худенькая блондинка со своим хорошо одетым чикагским женихом. Видным таким парнем. «Ура!» – заорал Джеффи. Вскочил и бросился на нее с поцелуями и объятиями. На что она отвечала с искренней радостью. «А как они разговаривали!» «Ну как твой мужик? Нормально хоть трахается, а то сама выбирала, а хальник-то этакий. Смотри, пускай старается, а то скажи брата позову». Потом, чтобы выпендриться, Джеффи затопил печку и со словами «У нас на севере это делается так». Плеснул в огонь слишком много керосина, отбежал в сторону и ждал, как проказливый мальчишка, пока бум! Не громыхнул в трубе гулкий взрыв, так что аж домик тряхнуло. Потом он стал спрашивать несчастного жениха, «Ну что, какие ты знаешь хорошие ползы для первой брачной ночи?» Бедняга только что отслужил в Бирме и пытался рассказать про Бирму, но ему не удавалось вставить ни слова. Джеффи страшно злился и не на шутку ревновал. Получив приглашение на шикарную свадьбу, он спросил, «А можно я голый приду?» «Как хочешь, только приходи». Так и вижу, чаша с пуншем, леди в летних шляпках, душесчипательная органная музыка из проигрывателя, и все утирают глаза платочками, потому что невеста такая красивая. Что ж ты рода поддалась на все эти мелкобуржуазные штучки? Ах, не все ли равно, сказала она. Хочу начать нормальную жизнь. Жених был богат. Вообще он был неплохой парень, и мне было его жалко. Он вынужден был улыбаться и делать вид, что все в порядке. Когда они ушли, Джеффи сказал. «Больше полугода она с ним не протянет. Рода, знаешь, какая сумасшедшая. Скорее наденет джинсы и поедет путешествовать, чем будет сидеть в его чикагских апартаментах. А ты ее любишь». «Вот именно. Черт, надо было мне самому на ней жениться». «На сестре, что ли?» а, «Насрать. Ей нужен настоящий мужик вроде меня. Ты не знаешь, какая она заводная» с ней вместе в лесу не рос. Да, рода была хороша. Жаль, что она пришла с женихом. Ведь во всей этой круговерте женщин Я так никого себе и не нашел. Правда, особо не старался, Но порой все же бывало одиноко. Все разобьются на парочке И развлекаются, как хотят. А ты свернись в своем спальнике и вздыхай. Э -э -э -э. Все, что мне оставалось, Привкус красного на губах Да куча дров. Но потом я нашел в оленьем парке что-то вроде «Мертвой вороны» и подумал. Хорошенькое зрелище для чувствительного человека. А все из-за чего? Все из-за секса. И я снова выбросил секс из головы. Пока солнце светит и скрывается, и светит снова, мне больше ничего не надо. Буду добр и пребуду в одиночестве. Не стану маяться, буду добр спокоен. Сострадание – путеводная звезда, как сказал Будда. Не вступай в пререкания с властями и женщинами. Проси, будь скромен. Я написал хороший стишок ко всем гостям. На веках ваших война и шелк. Но все святые ушли давно. Ушли к тому, другому. Я считал себя таким безумным святым. Рэй, говорил я себе, не гонись за выпивкой, женщиной, и возбужденной беседой. Остайся в хижине и радуйся естественным отношениям между предметами как они есть. Но как же трудно было соблюдать это в бесконечном хороводе девиц, не только по выходным, но и по ночам среди недели. Как-то раз даже одна красивая брюнетка согласилась подняться со мной на холм Но только я увлек ее на свой матрасик, мой дневной коврик, как дверь распахнулась, и со смехом приплясывая ворвались Шон и Джо Махоуни, наверное, чтобы подразнить меня. А может, они и вправду поверили в мой аскетический подвиг и явились точно ангелы, дабы отогнать дьявола в женском обличье, что им вполне удалось. Порой, напившись на очередной буйной вечеринке, я закрывал глаза, и мне действительно являлись видения священной снежной пустоты. Открыв глаза, я видел друзей, сидящих вокруг и ждущих объяснений, и никому мое поведение не казалось странным. Среди буддистов это было вполне естественно. Им было все равно, собираюсь я что-нибудь объяснять или нет. Вообще, всю весну я чувствовал непреодолимое желание закрыть глаза, находясь в компании. Девушек это, наверное, пугало. Чего это он с закрытыми глазами сидит? Малышка Праджина, двухлетняя дочь Шона, подходила и, тыча мне пальчиком в закрытые веки, говорила «Дядя, пумс!». Иногда я предпочитал болтовне в гостиной маленькие волшебные прогулки в саду за ручку с Праджиной. Что касается Джеффи, то он был мной вполне доволен, если я только не совершал промашек. Например, отворачивал фитиль керосиновой лампы, так что она начинала коптить, или плохо затачивал топор. Тут он бывал весьма суров. «Учиться надо!» — говорил он. «Черт, терпеть не могу, когда все делается кое-как!» Потрясающий ужин умудрялся он извлекать из своей части продуктового шкафчика. Смешает разные травы, сушеные корешки, купленные в Чайна Тауне, Поварит немножко, добавить соевого соуса и выкладывает на свежеотваренный рис. Получается невероятно вкусно. Есть полагалось с палочками. Сидим под шум деревьев, окна еще открыты, хотя холодает, и хрум-хрум. Уписываем самодельные китайские кушанья. Джеффи отлично управлялся с палочками и орудовал ими с удовольствием. После я иногда мыл посуду и выходил ненадолго помедитировать на коврике под эвкалиптами. И через окно видел, как Джеффи читает при тусклом коричневом свете лампы, ковыряя зубочисткой в зубах. Иногда он выходил на порог и аукал, а я отвечал и слышал, как он бормочет, где же его черти носят. И видел, как он вглядывается в ночь, ищет своего бхикку. Как-то ночью я сидел, медитируя, вдруг справа от меня что-то громко треснуло. Смотрю, олень вернулся в старый оленей парк, роется в сухой листве. Ветер приносил из долины душераздирающий крик мула, переливчатый, как йодоль, как труба скорбного ангела, как напоминание людям, переваривающим по домам свой обед, что не все так благополучно, как кажется. А ведь это был всего-навсего любовный призыв. Вот в том-то и дело». Однажды ночью я медитировал в настолько совершенной неподвижности, что два комара прилетели и сели мне на обе скулы. Долго сидели, не кусая, да так и улетели, не укусив. Глава двадцать За несколько дней до проводов мы с Джеффи поругались. Мы отвозили в Сан-Франциско его велосипед, чтобы погрузить на стоящую корабль, А потом под моросящим дождичком отправились на Скидроу, дешево постричься в парикмахерском колледже и заглянуть в магазины армии спасения и доброй воли, поискать всякие там фуфайки, кальсоны и прочее. Мокрые улицы как-то волновали. «Напоминает Сиэтл», — воскликнул Джеффи. «Мне нестерпимо захотелось напиться». «Я купил пузырь красного портвейна, откупорил, утащил Джеффи в аллейку, и мы выпили». «Не пил бы ты столько», — сказал Джеффи. «Нам же еще в Беркли на лекцию и дискуссию в буддийский центр!» «Ой, да не хочу я никуда! Хочу пьянствовать в аллейках!» «Но тебя же люди ждут! В прошлом году я читал им твои стихи! Ну и что?» «Смотри, как туман летит над деревьями! Смотри, какое венцо замечательное!» «Разве не хочется петь на ветру?» «Нет, не хочется!» «Между прочим, Рэй, какаотос говорит, что ты слишком много пьешь!» «А, язвенник!» «А думаешь, откуда у него язва?» «Потому что сам пил больше всех!» «У меня что, язва?» «Ни в коем разе!» «Я пью для радости!» «А мне нравится, что я пью!» «Иди без меня на свою лекцию!» «Я у Кофлена подожду!» «Ради какого-то вина все пропустишь!» «Истина в вине, черт побери!» заорал я «Будешь?» «Нет!» «А я, пожалуй, выпью!» И я сушил бутылку. Мы вернулись на шестую улицу где я немедленно заскочил в тот же магазин и купил еще пузырь. Захорошела. Джеффи огорчался. Как ты собираешься стать хорошим хику или даже бодхисатвой-махасатвой, если ты постоянно пьян? Не помнишь, что ли, последнюю картинку из быков, где он напивается с мясниками? Да как же можно постичь собственное сознание, когда в голове муть, во рту вонь, а в желудке дрянь? Ничего не муть и не дрянь. Я прекрасно себя чувствую. Могу сейчас запросто взлететь на этот серый туман и летать над Сан-Франциско как чайка. Слушай, я тебе не рассказывал про здешний Скидроу? Я ведь жил тут. Я сам жил в таких местах в Сиэтле и все это знаю. Неоновые огни магазинов и баров сияли в сером сумраке дождливого вечера. Я чувствовал себя великолепно. Постригшись, мы зашли в магазин доброй воли и... И стали рыться в контейнерах, выуживая то носки, то фуфайку, то ремень. Набрали кучу шматья за какие-то пенни Бутылку я затнул за пояс и то и дело к ней прикладывался, к вязчему отвращению Джеффи. Потом мы залезли в нашу колымагу и покатили в Беркли. Через дождь, через мост, к коттеджам Окленда и затем в его центр, где Джеффи хотел найти мне подходящие джинсы. Целый день искали мы поношенные джинсы на меня. Я постоянно предлагал ему вина. Наконец он чуть-чуть поддался, отхлебнул глоточек и показал мне стихи, написанные, пока я стригся. Современный парикмахерский колледж. Смит, закрывший глаза, подвергается стрижке. Боится, что будет ужасно за 50 центов. Студент-парикмахер, оливка-кош, надпись на куртке «Гарсия». Два беленьких мальчика в креслах. Один перепуганный лопоухий, скажи ему, ты уродливый маленький мальчик с большими ушами. Он расплачется, бедный, и это даже неправда. Другой тонколицей, сознательный сосредоточенный джинсы в заплатках, стоптанные ботинки, смотрит нежный страдающий мальчик. А в зрелости станет жестким и жадным. Мы с Рэем, с бутылкой портвейна внутри, по всем городе нет подходящих ношенных левисов. Стрижковский дроуд, карьеры пожилых парикмахеров здесь начинается ныне в цвету. «Вот видишь», — сказал я, — «если б не вино, ты не написал бы стишок». «Да ну, написал бы все равно». «Нет, ты все время пьешь. Не знаю, как ты собираешься достичь просветления, удалиться в горы. Ты постоянно будешь спускаться в город и пропивать все деньги. А под конец будешь валяться где-нибудь в луже, смертельно пьяный» тут тебя отсюда и заберут, а в следующей жизни сделают непьющим барменом, чтоб карму уравновесить. Он действительно волновался и переживал за меня, но я пил дальше. Когда мы добрались до Альвиного коттеджа и пора было идти на лекцию в буддийский центр, я сказал, давай лучше я тут посижу, подожду и попою себе спокойно. Ну-ну, сказал Джеффи, мрачный как туча, как знаешь. Он отсутствовал два часа, С горя, пожалуй, хватил лишку, но твердо решил держаться, не отключаться и что-то этим доказать Джеффи. Уже стемнело, когда он внезапно прискакал, пьяный в стельку с криком «Представляешь, Смит!» «Прихожу я на буддийскую лекцию, а там все пьют сакэ из чайных чашек, все эти сумасшедшие японские святые!» «Ты был прав, это не имеет значения! Мы все напились и беседовали о праджне! Так здорово было!» И больше он со мной никогда не спорил. Глава 28 Настала ночь проводов. Я без особой радости улавливал долетающие снизу звуки подготовки к большому приему. О, Господи! Общительность просто широкая улыбка. А широкая улыбка всего лишь зубы. Хотел бы я остаться здесь, наверху, в добре покое. Но кто-то принес вина, и это меня расшевелило. «Той ночью у вино текло с холма рекой. Во дворе Шон сложил из бревен гигантский костер. Майская ночь выдалась ясной, звездной, теплой. Пришли все. Вскоре, как обычно, вечеринка явно разделилась на три части. Я в основном сидел в гостиной, где крутили пластинки Кейла Чайдера и танцевало много девиц, а мы с Бадом и Шоном барабанили по перевернутым кастрюлям и жестянкам». Иногда к нам присоединялся Альва со своим новым приятелем Джорджем. Во дворе было потише. Там куча народа сидела у костра на приготовленных шоном длинных бревнах, а на доске было накрыто угощение, достойное короля и его голодной свиты. Здесь, у костра, вдали от иступленных барабанов гостиной, какого-то свел с местными остряками беседы о поэзии примерно в следующих тонах. «Маршал дишел слишком ухаживает за своей бородой», и раскатывает на «Мерседес Бенси» по всяким коктейлям «Парти», в «Чеви Чейси» и у «Игла Клеопатры». О.О. Даулера возит по Лонг-Айленду в лимузинах, а летом он разоряется в Сент-Маркс-Плейс. Тавшит Шорт, увы, наконец-то стал шоголем Сивайл Роу в «Котелке и Жилетке», а про Амара -тот -то и говорить нечего. Альберт Лоу Ливингстон, знай, раздает автографы на экземплярах своих романов – Дошлет рождественские открытки Сари Вуан. Ариан Дни Джоус докучает компания «Форд». Леонтина МакДжи говорит, что уже стара. Кто же остается? «Рональд Фэрбэнкс», — сказал Кофлин. «Думаю, что единственными настоящими поэтами вне сферы данного дворика является доктор Мьюжелл, который сейчас, наверное, бормочет, задернув занавески у себя в гостиной, иди Ди Сэмсон. Но он слишком богат. Остается кто?» Наш дорогой Джеффи, который отбывает в Японию. Наш забывающий друг Голдбук и мистер Коффлин, известный остроумец. Ей-богу, единственный здесь нормальный поэт – это я. У меня, по крайней мере, честное анархистское прошлое. Я хоть, по крайней мере, что-то в жизни видел. Я прошел огонь, воду и медные трубы, и знаю, что такое протест». Он разгладил усы. «А Смит? Не знаю». «По-моему, это бодхисатва в худшем смысле слова. Больше ничего сказать не могу», в сторону ухмыляясь. «Он всегда слишком пьян. Приехал и Генри Морли ненадолго и вел себя очень странно. Сидел над шибе листая комиксы «Псих» и новый журнал под названием «Хип». И скоро ушел, заметив «Сосиски слишком тонки». Как вы полагаете, знак ли это времени или Амор Свифт используют бродячих мексиканцев?» Никто не говорил с ним, кроме меня и Джеффи. Жаль, что он так рано ушел, как всегда неуловимый, как призрак. Причем по случаю торжества он приоделся, пришел в новом коричневом костюме, а потом вдруг раз и ушел. Тем временем на холм, где качались на ветвях звезды, то и дело ускользали парочки в поисках уединения или просто поднимались небольшие компании с вином и гитарами, чтобы устроить у нас в хижине сепаратную пьянку». Ну и ночка была. Наконец, приехал после работы отец Джеффи. Это оказался плотненький коротышка, очень похожий на Джеффи. Слегка сеющий но весьма энергичный. Такой же заводной, как сын. Он тут же пустился плясать бешеную мамбу с девчонками. Под мой нистовый аккомпанемент на жестянках. «Давай, давай! Отчаянный танцор, каких мало!» Как он клонился назад, до последнего, чуть не падая, Вихляя бедрами, потный, усердный, улыбающийся, довольный. В жизни не видел такого безумного папаши. Только что он испортил на дочкиной свадьбе всю музыку, Ворвавшись на чинную лужайку на четвереньках, В тигровой шкуре, слаем кусая дамочек за пятки. Теперь он схватил длинную девицу, футов шести, росту по имени Джейн, Крутил ее и вертел, и едва не опрокинул книжный шкаф. Джеффи, сияющий, бродил от одной компании к другой с большой бутылкой вина. Постепенно гостиная перетянула костровую группировку, и вот уже Сайки лихо отплясывала с Джеффи. Потом подскочил Шоан и закружил ее, да так, что она хлопнулась якобы в обморок, прямо на нас с Бадом. Мы сидели на полу и барабанили. Мы с Бадом, как всегда, без девушек, невозмутимые. И секунду спала у нас на коленях. Мы же, как ни в чем не бывало, попыхивали трубками и лупили по кастрюлям. Полли Уитмар хлопотала на кухне, помогая Кристине, и даже сама испекла вкуснейшие печенья. Я видел, что она одинока, потому что Сайки здесь, а Джеффи не с ней. И я подошел и обнял ее за талию, но она посмотрела на меня с таким ужасом, что я не стал продолжать. Кажется, она меня боялась. Была и принцесса со своим новым парнем. И тоже дулось в углу. Я спросил Джеффи, «Нахрена тебе столько девиц? Может, поделишься? Бери любую. Сегодня мне все равно». Я пошел к костру послушать последние колкости какаотоса. На бревне сидел Артур Уэйн в хорошем костюме, при галстуке. Я подошел и спросил его, «Что такое буддизм? Воображение, волшебство, вспышка молнии или игры? Или сны? Или не игры и не сны? Нет». «Для меня буддизм значит узнать как можно больше народу». И вот он расхаживал по двору и дому, такой любезный, со всеми здоровался за руку и беседовал, коктейль партии, да и только. Тем временем события развивались. Я сам пустился в танец с высокой девицей. Плясала она отчаянно. Я хотел утащить ее на холм, прихватив бутылочку, но она была с мужем. Позже явился какой-то сумасшедший цветной парень, игравший как на бонгах на собственной голове, щеках, губах и груди. Он лупил себя, что есть силы, и извлекал весьма громкие звуки. Причем это был настоящий бит. Все были в восторге и сочли его бадхисатвой. Все новые люди, самые разные, прибывали из города, прослышав в барах, что тут у нас творится. Вдруг смотрю, Альва с Джорджем расхаживают на Гишом. Чего это вы? Да так, просто решили раздеться. Никому, кажется, не было дела. Я видел, как хорошо одетый Какаотус и Артур Уэйн стояли у костра с этой парой голых сумасшедших и вели с ними вежливую, серьезную беседу о мировых проблемах. Наконец разделся и Джеффи и продолжал бродить со своей бутылкой уже голышом. Поймав взгляд кого-нибудь из своих девиц, он с диким ревом бросался на нее и девица списком вылетала из комнаты. Полное безумие. Интересно, что если бы полицейские из корта Мадера прознали о наших безобразиях и приехали разбираться? Костер яркий, с дороги прекрасно видно все, что делается во дворе. И все равно, как ни странно, ничего особенного не было в этом зрелище. Костер, угощение на доске, люди играют на гитарах, качаются на ветру густые деревья, И среди всех расхаживают несколько голых. Я говорил с отцом Джеффи и спросил, «А как вам нравится, что он разделся?» «Да подумаешь, по мне пускай делает, что хочет!» «Слушай, а где эта длинная, с которой мы танцевали?» «Настоящий папаша для бродяги Дхармы! То, что надо!» В молодости ему круто пришлось в Орегоне кормить целое семейство выстроенной своими руками хижине убиваться, выращивая урожай на беспощадной жесткой земле, переждать холодные зимы. Ныне он стал преуспевающим малярным подрядчиком, обзавелся одним из лучших домов в Милвелле и содержал свою сестру. Мать Джеффи жила на севере, одна в мебелированных комнатах. Джеффи собирался позаботиться о ней по возвращении из Японии. Я видел одинокое письмо от нее. Джеффи сказал, что его родители развелись окончательно и бесповоротно. Но, вернувшись из монастыря, он попробует как-то помочь матери. Он не любил о ней говорить, а отец, конечно, вообще не упоминал ее. Но отец мне нравился. Мне нравилось, как он плясал, неистовый, потный, как спокойно относился к эксцентричным выходкам других гостей, пусть каждый делает, что хочет, и уехал домой около полуночи, проплясав вниз к своей машине под дождем бросаемых цветов. Еще был славный малый Эл-Ларк. Он все время просидел, развалясь с гитарой, перебирая струны, рокача блюзовыми аккордами, иногда наигрывая фламенко, а в три часа ночи, когда все уже угомонились, они с женой засыпали во дворе в спальных мешках. Я слышал, как они дурачились в траве. «Потанцуем?» – предлагала она. «Уйми же ты, дай поспать!» – отвечал он. Сайки с Джеффи поругались, и она ушла, не захотев подняться с ним на холм. Почтить его чистые простыни. Я видел, как он, шатаясь, поднимается в гору. Праздник кончился. Я проводил Сайки до машины и сказал. «Слушай, зачем ты огорчаешь Джеффи в эту прощальную ночь? Пошел он к черту! Он все время делает мне гадости!» «Да брось ты! Поднимись к нему! Никто тебя там не съест!» «Ну и что? Я поехала в город!» но перестань, не злись!» «Джеффи говорил мне, что он тебя любит! Вранье!» «Эх, жизнь!» — вздохнул я, уходя с бутылью вина и поднимаясь на холм. Слышал, как она пыталась развернуться на узкой дороге, но съехала задними колесами в кювет и не смогла выбраться, поэтому ей все равно пришлось ночевать у Кристины на полу. Наверху, в хижине, тоже весь пол был занят. Там устроились и Бат, и Кофлин, и Альва, и Джордж, завернувшись в разнообразные одеяла и спальные мешки. Расстилая свой спальник на мягкой траве, я подумал, что устроился лучше всех. Вот и закончился праздник. Все свое отвизжали, отпели, отбарабанили. А толку? Развлекаясь своей бутылочкой, я принялся петь в ночи. Ослепительно сияли звезды. «Комар величиной с гору Сумеру! Намного больше, чем ты думаешь!» Крикнул Кофлин из домика, заслышав мое пение. «Конская подкова намного нежнее, чем кажется», — отвечал я. В фуфайке и кальсонах выскочил во двор Альва. Стал танцевать на траве и завывать длинные стихи. Наконец Бат принялся серьезно излагать свои новые идеи. То есть у нас начался как бы новый виток. «Пошли вниз, посмотрим, не осталось ли девчонок». Я спустился, вернее скатился с холма и опять попытался затащить наверх Сайхи. Но она валялась на полу в полном бесчувствии. Угли большого костра были все еще раскалены до красна. Шон храпел в Жениной спальне. Я взял с доски кусок хлеба, Намазал творожным сыром и съел, запивая вином. В полном одиночестве сидел я у костра. На востоке стало светать. «Ну и пьян же я!» — сказал я. «Подъем, подъем!» — заорал я. «Козел дня высунул рога рассвета. Никаких «но». Никаких «если». Эй вы, фуфелы, свиньи, воры, гады, палачи, бегом марш!» Внезапно я ощутил невероятную жалость ко всем человеческим существам. Кто бы они ни были, с их лицами, скорбными ртами, личностями, попытками веселиться, мелкими пакостями, чувством утраты, с их пустыми скучными остротами, обреченными на мгновенное забвение. Ах, к чему все это? Я знал, что звук тишины разлит повсюду, а значит, все есть тишина. А вдруг мы проснемся и увидим, что все, что мы считали тем-то и тем-то, вовсе не является тем-то и тем-то. Приветствуемый птицами вполз я в гору и созерцал спящие тела, распростертые и скрюченные на полу хижины. Кто все эти странные призраки, укоренившиеся рядом со мной в этом дурацком земном приключеннице, и кто я сам? Бедный Джеффи, восемь часов, он вскочил и застучал в сковородку, созывая всех на блины.